Глава 33. Фригия Ноим. Фригия. Верховный жрец Хайндли Дортрас сидел в массивном кресле, больше похожем на трон, на одном из балконов столичного храма и смотрел на закат солнца. Твой доклад весьма интересен, но он выглядит несколько сумбурным. При всех твоих талантах и остром уме, Правильно оформлять документацию ты никогда не умел. Поэтому объясни своими словами, чего ты хочешь добиться и что намерен изменить. Мастер, — отозвал состоящий рядом жрец, — мне кажется, до да чего там я отчетливо и ясно понимаю, что эту войну мы проиграем, и случится это по нашей вине, ибо... Косность и традиционализм сдерживают нас. Ведь мы не наступаем, а только обороняемся. И сколько протянем? Год? Два? Три? А что дальше? Бежать? Нет, мы так не поступим. И будем биться до последнего жреца, ибо таков путь, указанный нашим Богом-прародителем. Жрец всегда со своим народом, без этого он никто. Однако это не выход. Это не выход. и мы должны не сгинуть в последней битве за столицу и наш храм, а победить. Рахи нас просчитали, а мы пошли проторенным путём и действовали по старинке. Они первыми нарушили негласный кодекс о невмешательстве жрецов и божественных сил в дела мирские. А мы ударили в ответ. Адепты Ятгве знали точно, что мы будем только сдерживать их. Но этот путь ведёт к поражению. Победа Вот о чём мы должны думать и к чему обязаны стремиться. Поэтому ты изложил свои наработки в докладе под названием Война магических сил. Да, мастер. Именно так. Обратите внимание, в течение летней военной кампании произошло два столкновения между нами и адептами Янгвы. При этом в обеих битвах было соблюдено полное равенство сил, и всё решалось простыми войнами. А это неправильно. И как же, по-твоему, мы должны поступить? Нужно изменить систему и наносить не один мощный удар на поле предстоящего сражения, а множество мелких, еще до начала битвы, и размен одного человека из тех, кто имеет от рождения незначительные способности к управлению силой, на пятерых рахов даст нам решающий перевес. «Как ты это видишь?» Ведь насколько я понимаю, ты хочешь привлечь к нанесению подобных ударов не самих жрецов Белгора, а обычных граждан Штангарда. Так сложилось, что жрецом может стать только тот, кто наделён способностями в полной мере, и о том, что родился такой человек, в ближайшем к его месту рождения храме узнают сразу. Однако на каждого такого человека рождаются трое, кто слаб, И необходимо привлечь их к нам. Пусть они ничего не могут сделать сами, но с амулетом, который заряжен силой Белгора, дел они натворят. Причём обучение таких бойцов не займёт много времени. Каждый будет знать два-три боевых плетения заклятия, и этого им хватит. А силу где брать? В храме, конечно, мастер. Вспомните, при последнем большом молении во славу нашего бога после победы над врагом Мы зарядили все амулеты полностью. Много энергии в этот день получил наш бог, но и много рассеялось без цели. Слишком велико было количество прихожан, которые славили и благодарили Белгора. В результате бесхозная энергия, которую мы могли использовать во благо нашего народа, просто улетучилась. А сделать новые амулеты-накопители не проблема. И если мы получим сотню бойцов из слабо одарённых людей, То с можем провести в столице внеочередное славление бога и зарядить амулеты. Представьте, идут войска рахов, а среди них жрецы. В засаде сидит один баец с заряженным амулетом и наносит неожиданный удар. Многого он не сделает, однако нескольких вражеских жрецов, которые не готовы к магической атаке, уничтожит. Ты понимаешь, что это смертники? Повысяв голос, гневно сказал Хейндли Дортрес: "Ты хочешь, чтобы мы распоряжались жизнями людей как разменными пешками в своей игре? Чем тогда мы будем отличаться от рахов в Риге? Вдумайся, что ты предлагаешь?" Мастер, заложив руки за спину, медленно подошёл к ограждению балкона, повернулся и посмотрел верховному жрецу в глаза. "Каждый из нас жеряцёв Белгора, готов пожертвовать своей жизнью, и я сам готов пойти на это дело, устроить засаду на адептов Ятгве. Однако почему мы думаем о наших соотечественниках так плохо? Что это? Может быть, спесь? Или мы считаем, что тот, кто не прикоснулся к силе бога-прородителя, не умрёт с честью за свою родину и не пожертвует самым ценным, что у него есть, жизнью? Нет. И ещё раз нет, мастер. Мы видели под Стальгардом, как обычные штангарцы бились за свою землю и умирали. Так что это не вопрос. И в своём труде о новых методах ведения войны с применением магии я указал, что в проведении подобных акций должны участвовать только добровольцы. Возможно, ты прав, Фриге, устало произнёс Хайндли Дортрас. Сегодня ночью соберётся совет высших иерархов нашего культа, и твои предложения будут рассмотрены. Верховный, мы с вами знаем, что ваш голос решает всё. Что вы скажете? Пока старый жрец закрыл глаза. Я ещё не определился. Иди, Фригге. Ответ получишь завтра. Фриги Нойм уважительно склонился и направился во внутренние помещения храма, в комнату, отведённую ему под жильё. В столице все жрицы, ещё не имеющие семьи, жили и работали только здесь. Так было заведено с самых древних времён, и Нойм исключением не был. Подходя к своему жилищу, он увидел, что в коридоре возле его двери кто-то стоит. И подойдя ближе, он узнал своего старого товарища. Манфреда Киртена, а затем поприветствовал его. Здрав будь, Манфред. Меня ожидаешь? Да, тот кивнул и спросил. Кто сейчас занимается делом бури? По-прежнему я, но их на волю отпустили, и теперь мы только издалека за ними наблюдаем, через норгенгорских служителей. Нам надо поговорить в риге. Проходи, Нойм распахнул дверь. Жрицы вошли в стандартную небольшую комнату, присели за стол у окна, которое выходило во внутренний двор храма, и Манфред спросил: "Ты ведь в курсе, что именно я занимался некоторым ознакомлением Дромов с основами магии и волшеббы?" "Конечно", подтвердил Фриге. "Так вот, после того, как они покинули столицу, По поручению верховного жреца я продолжил отслеживать их родословную и собирать по архивам всё, что только можно нарыть относительно Бури. А почему мне ничего не говорили? Это что, недоверие со стороны Хайндендортса? Но им напрякся и крепко стиснул кулаки. Нет, Манфред пожал плечами. Интересной информации не было. Точнее, она в единое целое никак не складывалась, рваные куски какие-то и не более того. Опять же война, и времени ни на что не хватало. Сейчас кое-что появилось, вот и зашел к тебе». «Ну ладно, говори, что интересного узнал?» «По большому счету, ничего нового. Просто поговорить хотел и посоветоваться». Как известно, бури в мире Тель-Хор были всегда. Но за пределы своего сообщества они выходили редко, и про них известно мало. Вот и эти трое, сколько работал с ними, А для меня они так и остались чем-то непонятным и странным. Это какая-то природная аномалия среди людей, но в то же самое время очень закономерна. Ты помнишь трактат великого медикуса Болейроса из Фергона? Что-то такое очень смутное и далёкое, но и мне определённо покрутил пальцами. Напомни. Так вот, Балейрас утверждал, что в теле каждого человека существуют некие защитные организмы, которые его излечивают. Например, рана на теле. Кровь останавливается сама, и поверх раны возникает защитная плёнка, которая превращается в корку, а со временем затягивается кожей. Исходя из своих наблюдений и опытов, Балейрас сделал вывод, что некие микроорганизмы закупоривают кровеносные сосуды. и не дают человеку преждевременно умереть. Такие организмы Болейрос назвал перканы, что значит помощники. И думается мне, что бури и есть те самые перканы, но только уже во всей системе людей в целом. Забавная теория, но это только теория. Из чего ты сделал такой вывод? Манфред вынул из рукава мантии скрученные бумаги и ответил: Это копии с архивных документов. Смотри, Фриге. Я тут сделал некоторую подборку по самым ключевым моментам истории нашего материка. А исчисление вёл по Фергонскому календарю, как самому старому. У них сейчас 3019 год от блокады. Что это значит, теперь никто вспомнить не может. Ну и ладно, не об этом речь. 103 год На просторах степи впервые появились дромы, они же тавры, они же вольники. И дружина первого кагана Малюты Чёрного Волка наголову грамит войска тогдашнего Ферганского императора Андрона, который слыл нечестивцем и некромандом. Благодаря этому обрати внимание Фриги. Император не решился объявить войну тогдашним западным государствам. И современники, описывающие события тех лет, утверждали, что если бы Андрон не пошел на запад, разразилась бы самая великая и, наверное, последняя война в мире Тель-Хор. Ни больше и ни меньше формулировка именно такова. 239 год. Борьба между жрецами севера и юга. Одноглазый Один против бога обезьяны Ханумана. Северяне войну проигрывали, и тут... Вновь появились бури. Каган судевой Ирбис вывел из степей огромную конную орду и прошёлся по телам Южан до самого центра их государства. Победа осталась за жрецами Одина, и как итог исчезли все чернокожие племена, населявшие наш материк. "Ого", уважительно сказал Нойм. "Два великих события, про которые я не знал. Хорошая работа, Манфред." Подожди и хвалить, Фриге, слушай дальше. 507 год. Вторжение Альтронов из-за океана. Полное уничтожение всех восточных государств. Частичная оккупация Фергона и геноцид местного населения со стороны захватчиков. И тут появились бури, правильно? Точно так. Тогдашний Каган Всевет Тридара не стал биться со всей армией Альтронов, Озахватив часть их флота, отправился к ним на родину и перенёс войну на территорию противника. Конница степняков рассыпалась по заокеанскому материку, а дружины балцких меченосцев прошлись вдоль побережья. После чего альтрны отступили, и был подписан вечный мир с запретом посещать берега чужих материков. Видя, что Манфред увлёкся, Нойм его приостановил и попросил: "Манфред, У меня был трудный день, а завтра будет еще один. Давай короче. Короче не получается, Фриге, никак не получается. Киртон потряс своими записками и бросил их на стол. Почитай, и ты на многое из того, что происходит сейчас, взглянешь по-новому. Великая чума 786 года. Черная напасть 799-го. Времена забвения с 1300-го по 1500-й. Война за архейское наследство в 2003 и так далее. Везде засветились бури и их потомки. Наш мир очень стар и хранит множество тайн. Поэтому читай фриги и не оставляй это в сторону, как что-то несрочное и ненужное. Хорошо. Обязательно прочту. Но им действительно сильно устал и хотел только одного спать. Однако сейчас на первом месте война с рахами, Манфред. А мальчишки, если честно, меня волнуют не так сильно, как этот вопрос. Да, есть славное прошлое, есть какие-то предсказания, есть последнее слово герцога Конрада III, но я думаю, что всё зависит от нас и наших сил. Если есть воля к победе, желание уцелеть нам как народу и выстоять в борьбе, мы выживем. А нет так и исчезнем, как до нас исчезали многие другие. Вот и всё. Война, говоришь? Киртон хмыкнул. Но-но. «Ну -ну, давай, воитель. Только вот Ирахи, старое зло, притом достаточно хорошо известное мудрым людям древности. Вот это уже серьёзней. Санливость сноема слетела моментально. С этого бы и начинал. Что ещё в своих архивах нашёл? Нашёл немного. Всего лишь отголоски великих событий древности, и только один документ полного содержания. Это письмо верховного жреца бога Белгора в Аппен, некоему великому инвиктусу Ордена Запада. Ты когда-нибудь слышал про такой орден? Нет, никогда. И я тоже. Хозяин комнаты зажёг свечи, а Манфред порылся в своих бумагах, вытащил один лист бумаги и протянул Фриге. Сам смотри. А то у меня как сумерки, так слепну немного. Но им взял лист бумаги, купиус номерного архивного документа, пододвинул ближе свечи и вчитался. Здравия тебе, великий Invictus Ордена Запада. Пишу тебе в связи с некими событиями, встревожившими южные королевства. Напрямую они на нас не влияют, но для тех, кто верен родовым богам, закон один, и он гласит: да будет демон уничтожен. Из пустынь сотни норских вышлое известное досель многочисленное племя именем Рахи. По виду обычные люди, однако те непотребства, которые они начали творить на земле захваченного ими королевства Лонгар, привлекли моё внимание. В городе Скарес все жители от мало до велика были брошены под пилы и железные молоты, после чего сожжены в печах для обжига кирпича. В плодородном районе Ништ Были собраны все люди, ранее населявшие его, и принесены в жертву. Город Самар был сметен с лица мира Тель-Хор из-за коварного предательства местной блудницы, и жители его, около ста тысяч человек, все погибли мученической смертью. Мной была послана в то королевство экспедиция в составе самых сильных жрецов и лучших разведчиков. Потеряв половину людей, разведка достигла своей цели. И добыло много интересной информации. Выяснилось, что рахи не ведают бога, а поклоняются неизвестному демону по имени Ятгве, которого таскают с собой в переносном ковчеге. Они приносят ему кровавые жертвоприношения и этим поддерживают его жизнь. Из-за это демон оберегает их народ через посвящение избранных. наделяя своих последователей способностью использовать магические силы. Конечная же цель демона проломить врата между мирами, сбить печать гнева и вернуться в свои родные пространства. Однако мы с тобой знаем, для того чтобы вскрыть хотя бы одни врата, необходимо неимоверное количество энергии, которой в нашем мире просто нет. Поэтому единственное, что может использовать демон жертвоприношение, кровавые и мучительные. И по самым скромным моим прикидкам для этого потребуется около миллиарда людей. Столько особей человеческого рода просто не существует в мире Тель-Хор, а значит демон планирует свои действия на долгие годы вперед. Согласно древнего договора между всеми культами родовых богов призываю тебя, великий Инвиктус, объявить поход чести и уничтожить сие поганое племя, и демона подчинившего их своей воле. К своему письму прилагаю описание тех земель, данные разведки и карты некогда славного королевства Лонгарского. Писано 10.03.2020 года от блокады. Верховный жрец бога Белгора Санчо Никсар. Ноем закончил чтение документа и произнёс: Я думал, что когда мы называем яд гве демоном, то это только оскорбительная метафора. А тут дело серьёзней, как я посмотрю. Интересно, однако, я никогда не слышал ни о каком походе чести. Он не состоялся, сказал Манфред, смотря на огонь свечи. И в дело вступили бури. Сохранились сведения, что верховный жрец Санчо Никсар совершал паломничество к месту силы в район Анхорских гор, а после этого степь выплеснула из себя нашествие на бывший Лонгар. Во многих хрониках описаны злодеяния степняков и бури, однако это подлог или простое незнание летописцами подоплеки происходящих событий, и все, что творили рахи, просто списали на степных воинов. Хотя отрицать, что степняки уничтожили некий ковчег и истребили множество рахов, нельзя, такое было. Долгое время считалось, что это племя уничтожено полностью, но 400 лет назад они появились в Ферганской империи, а позже, захватив власть в степи, стали нашими соседями. А как же демон? Ведь если ковчег уничтожен, то он не уцелел. Насколько я понимаю, там находилось не само чудовище, а его разум. В рахах нет крови богов, они не имеют её в своём народе. Однако силу они использовать могут. Ты сам это видел. Из этого вывод один: демон жив. Только он может наделить неодарённого человека силой, так что тот выживет и сможет оперировать магическими потоками на полный срок всей своей жизни. «Тогда получается, что сколько бы мы не уничтожили рахских жрецов, их меньше не станет». «Станет», — заверил его Манфред, «ведь далеко не каждый способен потянуть на себе управление силами. На подбор и подготовку нового адепта требуются годы, а рахи — не очень большой народ». «Что же значит, все не зря?» — в задумчивости произнес Ноем. Манфред встал. «Пойду я в Риге». Отдыхай. Какое ж это отдых после твоих новостей. Но всё же я благодарен тебе, Манфред. Ты верховному жрецу это уже показывал? Нойм кивнул на бумаге. Он в курсе, сказал Киртон и вышел. Фриги Нойм остался один, но заснуть не мог. Слишком важной была информация, которой с ним поделился Манфред. и он долго размышлял о том, что необходимо сделать и как поступить, дабы выиграть эту войну. Только под утро он все же впал в забытие, в странную серую дрему, и проснулся от стука в дверь. За ним пришел посыльный от верховного жреца Хайнтли Дортреса. Ему требовалось срочно прибыть на совет высших иерархов культа Белгора.